Глава 42. «Благодарю за обед, завтрак, полдник. Я многозначительно посмотрела на Арестана. Но, Тар-преподаватель, мне, адептке, пора вернуться в обитель знаний. А я думал, вы согласитесь познакомиться с моими родителями. Ваше сиятельство, не надо так стремительно бледнеть. Это была шутка. Пока уж точно. Шутка? Угу. Шутник нашелся. Я от знакомства со своими родственниками еще не отошла». «Видеть будущих свекров и остальную родню Арестана я вообще не горела желанием». «У меня богатое воображение, тар-преподаватель», – буркнула я, наблюдая за тем, как один за другим замолкают шинеры. «Я ведь могу разное придумать». «Я уже понял», – хмыкнул Арестан, – «и уже серьезней добавил». «Вам все равно надо будет с ними знакомиться». «Пока что я не видела этой сцены в своих видениях. Решила я ему отомстить за свои нервы». Арестан, уже наслышанная о моих способностях провидиться, предсказуемо напрягся. Эту сцену не видели? А какую видели? Ваше сиятельство, не нужно так загадочно молчать. У меня тоже воображение хорошее. Так я за вас рада? Улыбнулась я и понадеялась, что улыбка вышла как у Иметь богатое воображение вообще очень выгодно. Можно и фразу прошенеров придумать. Так это месть? Догадался Арестан. Вы мстите мне за невинный розыгрыш? «Очень невинный», – согласно кивнула я, – «бедные мои перепонки». «А если я скажу, что завтра на занятии некромантии адептам собираются устроить мини-экзамен, вы меня простите?» – улыбнулся Арестан. «А вот теперь пришла моя очередь напрягаться. У нас и правда завтра ожидалась пара некромантии, причем как бы не сдвоенная. И если Арестан прав, вы ведь сейчас не шутите?» – уточнила я. Он покачал головой. «Предельно серьезен». Присутствовал на обсуждении знаний и умений адептов преподавательской. Таркертан посчитал необходимым уведомить ректора, что по его предмету нужно выделить больше практических занятий. И заодно сообщил о подобном виде аттестации знаний адептов. Таркертан. «Ой, мамочки, не хочу! Не хочу, не хочу я! Мне эта некромантия уже в кошмарах снится! А если снова прапрадед появится? Или амулет домовой запляшет, ожив? Боги, за что?» Тяжелый вздох, щелканье пальцами и на стол рядом с тарелкой плавно опускается бумага. «Вопросы к экзамену по некромантии», – прочитала я и неверяще посмотрела на Арестана. «Между прочим, это называется должностным преступлением», – хмыкнул он. «Ознакомьтесь, ваше сиятельство, с некоторыми вопросами я смогу вам помочь». «Да, такой способ ухаживания мне нравился гораздо больше пения Шенер». Я пробежала глазами список. Первое. Что такое некромантия и каковы ее основные принципы? Второе. Какие виды некромантической магии существуют? Третье. Какие способы вызова и контроля нежити вы знаете? Четвертое. Каковы основные методы получения силы из мертвых? Пятое. Назовите и объясните различные способы воскрешения мертвых. Шестое. Каковы этические аспекты некромантии? Какова роль некроманта в обществе? Седьмое. Какие риски и опасности связаны с практикой некромантии? Восьмое. Каковы основные понятия и термины, используемые в некромантии? Девятое. Какие навыки и качества важны для успешной практики некромантии? Десятое. Каковы особенности борьбы с некромантами и защиты от их воздействия? Одиннадцатое. Какие исторические фигуры и события связаны с развитием некромантии? Двенадцатое. Какие силы и магические предметы связаны с некромантией? Можно начать сразу с первого вопроса. Вздохнула я. Вот только мне негде записывать. Очередное хмыканье, щелчок пальцами. И я получаю чистую тетрадь и карандаш. Пишите ваше сиятельство. «Да как скажете! Тем более, что под диктовку я всегда воспринимала информацию лучше, чем при чтении учебника». «Итак», – начал диктовать Арестан. Некромантия – это одна из самых древних и загадочных форм магии, связанная с исследованием и использованием силы мертвых. Основными принципами некромантии являются власть над мертвыми и возможность общения с душами, покинувшими свои физические тела. Некроманты, предпочитающие эту практику, посвящают годы своей жизни изучению артефактов и знаний, касающихся мертвых и загробной жизни. Главным аспектом некромантии является способность призывать и контролировать мертвых. Некроманты манипулируют энергией, пронизывающей мир, чтобы снять покровы между нашим и загробным мирами. Однако этот процесс требует большого мастерства и знания, чтобы не только вызвать душу, но и удержать ее под контролем. Основная цель некромантии – получить информацию от мертвых и использовать их силы. Некоторые практикующие некроманты стремятся получить знания о будущем, прошлом или скрытых тайнах, которые хранятся в душах умерших. Другие же используют мертвых как Инструменты в своих целях, будь то битвы или достижения власти. Арестан диктовал: Я записывала, и уже не жалела, что согласилась пойти на это свидание.